Глава 18. Как стать женой миллиардера? Осенью в университете появились куча курсов с названиями «Как разбогатеть за месяц», «Как стать женой миллиардера», «Аура удачливости» или «Как управлять денежными потоками», «Миллион за час» и так далее. Студенты записывались на эти курсы толпами, не замечая, что читают их какие-то непонятные коучи в дырявых ботинках. «Денег не существует. Это фикция. Покупайте леса и ресурсы, как я». Вопил юноша в круглых очочках, и из кармана у него вылетал проездной на метро. «Когда я предложил ему купить океан, Билл Гейтс поставил мне лайк в Фейсбуке. Еще сто лайков, и он на мне женится!» — кричала девушка в шлепанцах. Студенты торопливо строчили в тетрадке. После лекции коучи пытались одолжить у них денег на такси, но бывали совершенно счастливы, когда им просто покупали булочку. Однажды один такой коуч, не увидев открытой крышки люка, ухнул в подземелье первого гума, и лекцию попросили прочитать Щукина. «Вот что я заметил», — сказал профессор Щукин. «Наблюдая многих людей, я сформулировал для себя понятие «тоннель комфорта». Суть этого понятия состоит в том, что дети всегда стараются жить в том же тоннеле, что и их родители. Только так им уютно, только так они ощущают себя защищенными. Если ваш отец был человеком среднего достатка, а вы внезапно разбогатеете, то вы всеми силами будете стараться избавиться от лишних денег, чтобы опять ощутить себя комфортно. Будете покупать ненужные вам машины, машины. делать идиотские вложения и так далее, пока не окажетесь той же социальной нише, что была раньше. Только у папы был ВАЗ-2106, а у вас будет Тойота, потому что ниши сместились, и нишу ВАЗа в среднем классе заняла Тойота. В сущности, новые русские в ватниках, которые покупали джип, чтобы через полчаса, выпив литр водки, разбить его в хламоёлку, стремились именно к тоннелю комфорта. Но тут есть обратный эффект. Допустим, ваш дедушка в 90-е годы был директором крупного универмага. И вот его бедные внуки не могут нормально жить работать, потому что понимают, что им за год не заработать столько, сколько их дедушка зарабатывал за день. Но дедушка давно умер, его денег давно нету. Но внук все еще печально сидит и глядит в небо, ощущая глухую обиду, почему у него все так плохо. Это обратная сторона туннеля комфорта. Есть еще, правда, вариант удрать из страны, но это уже выстрел на удачу. но ну, словно ты закрытыми глазами делаешь выстрел в воздух в смысле, что подстрелишь шутку, Но в глубине души понимаешь, что никакой утки не будет. Но все же момент ожидания всегда есть. Дело согревает душу. «По мне уж расти и пускай корни на той земле, которую Бог дал тебе изначально». «А есть какой-то выход?» спросил воздиженский. «Да есть, конечно. Просто понять, что ты в тоннеле. А тоннель всегда будет с тобой. Он ведь тебя и защищает, и цель тебе дает, и уют. И хочешь ты того или нет, ты все равно будешь иметь ровно столько денег, сколько тебе нужно. Просто надо найти любимое дело». и получать удовольствие от самого дела, а не от денег, которые за него платят. И даже может хватить на булочку для коуча. Новогреческий язык. Доцент воздвиженский прибежал на работу очень злой и сразу стал кричать а да что же это такое? Дали мне команду метателей молота и требуют, чтобы я научил их новогреческому языку за три месяца. И не понимают, почему этого нельзя сделать». потому что я плохой учитель, скорее всего. А, -а, а чужая работа всегда кажется простой. Например, ты начальник свалки. На свалке у тебя сто тысяч тонн мусора и три алканавта сотрудника. Твоя забота, чтобы хотя бы два из них завтра вышли на работу. А тебя, получается, с микросхем холодильников можно смывать драгоценные металлы, и мусор можно сортировать по типам, а еще можно посадить на свалке пальмы и любоваться созвездиям Ориона. Ну, разве не чудесно? А почему мы так не делаем? Или дали пять шестилеток, которые знают восемь букв на пять человек? И сразу философский вопрос, можно ли научить этих детей писать коммерческие произведения? Надо отвечать легко, сказал Щукин. Только добавлять, дайте мне двадцать лет и много-много денег. В этом варианте риск нулевой. Через двадцать лет или начальство на повышение уйдет, или дети вырастут. «А с метателями молота что отвечать?» «Отвечай, отправьте меня с ними в Грецию на три года и дайте мне много денег. Если они не научатся греческому, то хотя бы ты научишься метать молот». «Лесник, который умеет готовить блинчики». На кафедре фольклора была доцент Помогайлова. Она постоянно чему-то обучалась. Узнает, например, что в тайге есть лесник, который умеет готовить блинчики, и проламывается к нему тысяч километров через тайгу. А что, можно где-то ближе обучиться? Ей это в голову не приходит. Да и у лесника-то она не научится блинчики готовить, потому что окажется, что его либо медведи съели, либо она сама лучше него готовит. И возвращается, помогая его опять через тайгу. Или решила она научиться петь, нашла себе учителя в Магадане и поплыла к нему по северным рекам. И пока плавала, Другим преподавателям приходилось за помогая его лекции проводить. Профессору Щукину больше всех доставалось, потому что он ее чаще других подменял. И вот однажды говорит он Воздвиженскому. «Заметил, что женщины всегда отдаются процессу обучения с огромной страстностью. Они верят, что можно чему-то обучиться, получив знания от человека. Художника, писателя, поэта, певца, любого другого мастера». Чем больше препятствий на пути к обучению, тем больше женщина проявляет страстности. Например, если сказать женщине «На горе Эверест сидит мудрый художник, который научит себя рисовать картины, только надо подняться к нему босиком». И женщина это с удивлением сделает. И никогда ей не придет в голову, что художникам делают тысячи часов практики, а не непонятный дядя на Эвересте. «Да там и краски замерзают, и вообще я не верю, что у человека можно чему-то научиться, это бред. Могут научить сами работы, книги, картины, музыка, а не их авторы. Это будут просто очередные дядьки Савереста». «А мужчина не учится?» — спросил Воздвиженский. «Учится, но мужчина больше практик, он презирает процесс обучения как таковой». «Он пока сам не начнет работать в данном направлении, ничему не научится. А дальше его сама работа всему научит. Это и по лекциям видно. Девушки всегда пишут, слушают жадно. Студенты всегда такие вялые сидят, такие снисходительные изучают тебя. И у каждого в глазах написано «Это я, Гоша Кукишев, на самом деле великий, а ты, Щукин, невеликий». Если бы меня не заставляли тут сидеть, я бы не сидел. И мне, откровенно говоря, такой подход больше нравится. Вектор движения. Профессор Щукин сказал, сейчас очень много умных людей, невероятно много, и всех их сделало умными чтение. Но при этом во многих умных людях чтение забивает личность. В диком количестве разрозненных знаний они теряют ориентир. И вектор движения, он как бы вообще исчезает. Получается, как в притче со старым восточным судьей, который вначале одному просителю сказал «ты прав», потом его противнику «тоже ты прав», а потом, когда жена стала его ругать, что он плохо судит, он и ей сказал и «ты жена права». Фазы в жизни мужчины Профессор Щукин сказал «фазы в жизни мужчины примерно такие». До 25 лет мужчина в свои силы не верит, а он как молодой котик. Ему кажется, что он никогда не поймает ни одну мышь. Ни одна кошка в него не влюбится, на работу никто не возьмет, а возьмут, так деньги не заплатят, да и так далее. Потом лет пять жизнь — это бой. Мужчина убеждается, что может охотиться, зарабатывать деньги. Все у него получается, и он начинает гордиться собой. С 30-35 годам наступает самый противный период в жизни мужчины. Такие мы тогда правильные, такие всезнающие. Так глазки округляем, так важно рассуждаем, так щечки дуем, так все контролируем. И про машины все знаем, и про стройку, и про женщины, про политику. Но просто либо дорого А потом, с 35 до 40... Спросил Воздвиженский. «Периоды очень условны. Все может двигаться, но где-то лет 35 мужчина слегка устает и начинает искать виноватых. Это может быть не та страна, а неправильная жена, дурак-начальник. Потом еще лет 5-10 идет игра в неправильных детей, и только потом уже мужчина понимает, что у него все равно ничего не получилось, как он планировал, и успокаивается». А про дорожные знаки и кто кого должен пропускать на перекрестке уже обычно не рассуждает. Атомный реактор. Профессор Щукин сказал, «Мне вот какая мысль пришла. Люди выбирают себе друзей по приблизительному равенству жизненной энергии. Равенство энергии определяет и общность интересов. Если у человека миллион ампер, он дружит с теми, у кого миллион ампер». или на кого можно истратить миллион ампер, если у него есть потребность тратить. Но в целом, чаще именно по равенству энергии. К примеру, когда в один период жизни у меня было от силы 100 ампер, люди в миллион ампер были мне тяжелы. Видел мужика, который мыл машину, и понимал, что у него больше ампер, чем у меня. И я его почти боялся. Он меня пугал своей целеустремленностью, чистой машинкой. выторщенными праведными глазками. Это значит, энергетически я был его слабее и видел в нем угрозу. А неделю назад я про него думал, что вот Рахит за пять километров от дома куда-то ему надо. Он уже в машину садится. Или же женщин часто пугают хорошие хозяйки, у которых чистая ванна и чистая раковина. Это двойная агрессия, потому что много энергии нужно, чтобы это все драить Вопрос только в том, где энергию брать и чем подпитываться, потому что жизнь — это экспорт жизнерадостности и энергии. А книги хороши тем, что они ее запасают и умножают. Ну, к примеру, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Сколько лет прошло со дня написания, а все такой же атомный реактор. Поиски идеи. Профессор Щукин сказал... Я много по стране езжу. Россия, если не брать больших городов, пугает своей незаселенностью. Она похожа на обескровленного великана. Могучего, но не способного руки поднять, потому что нет у него крови. Нет людей. Когда видишь многоэтажки, смешно становится. Зачем? Отойди чуть-чуть в поле, и за день человека живого не встретишь. Максимум бабку с коровой. радиоприемником. Совершенно пустая страна. Хоть целый лес себе бери, никто и не заметит. Если какого-то очевидного вреда не делать. Ну, может, лесник какой почешется, но довольно вяло. Если не запретить аборта, если больших семей не будет, то конец. Никакая нефть не спасет и никакие ракеты. Люди должны дозреть к принятию такого важного решения. Общество не готово? важный изрек доцент Воздвиженский. «Ох», — сказал Щукин, — «чушь какая. В историческом плане спасенный ребенок не слишком будет обижаться на свою маму за то, что он существует. Откуда ты знаешь, сильно ли твоя прапрабабушка любила твоего прадедушку и хотела ли вообще детей как таковых? Что это меняет для тебя? Мягко скажем, ты тут не на стороне прапрабабушки». «Как ты не на стороне?» — возмутился Воздвиженский. «Да так, представь, ты приходишь вечером домой, у тебя чудесным образом сидит твоя прапрабабушка, кстати, знаешь ли ты вообще ее имя, и жалуется, как она не хотела свою, ну, просто прабабушку и какой гад был прадедушка, и ты слушаешь ее час, другой, третий, сочувственно киваешь, а потом устаешь и осторожно сплавляешь прапрабабушку смотреть познавательный сериал «Кухня», потому что Ты же существуешь, ты есть, ты уже некая данность бытия, сколько можно воздух кипятить. Хотя тут, наверное, не столько голый запрет нужен, сколько очень понятная поэтапная программа. Типа поиска национальной идеи. У американцев это «делай деньги, делись с правительством». У нас шут с ними, с деньгами, все равно все деньги в Америке. «Делай людей». бумажные книги профессор щукин сказал интересно через сто лет книги будут еще бумажные или будет некий онлайн файл с быстрым доступом даже не файл а как бы тень файла существующий только при работающем интернете исчезла к примеру война и мир исчезла сразу у всех файл недоступен проблема устраняется и система чтения изменится она будет по принципу Гиперссылок. Читаешь про войну 1812 года, где тут война, с кем? О, видео в YouTube. Все за 3.43. Длинно, но потерпеть можно. Уже сейчас я прыгаю из гаджета в гаджет. Где-то пишу, где-то читаю тексты, где-то смотрю видео. То есть запущено несколько параллельных процессов. Видимо, эта тенденция сохранится, если игры с эффектом присутствия Не выжгут мозг дешевым дофамином. Калорийность чтения увеличится. За короткое время человек захочет получать больше неразмытой информации. Сейчас все чаще люди читают краткие версии книг вместо самих книг. Или хрестоматия вместо полных текстов. Возможно, даже с добавлением мультипликации. Но это путь классики. Наверное, мы будем казаться нашим потомкам дикими занудами. Но ведь бесконечное ускорение прыжки — это тупик. На прорывных участках это невозможно. Я могу кратко изучать биологию или физику, потому что я не биолог. Радость дилетанта, узнающего, новое Но специализируйся я на лапках тараканов, тут был бы уже некий край знания. Передовой фронт и быстрого продвижения нет. Это уже потом мои знания по лапкам, на которые я ухлопал... 30 лет жизни смогут быть переданы за 10 секунд краткого текста. А опасность такая, что дробное мышление — это вообще не мышление. Это кроссворд, это телевекторина. После никакой пользы от него нет. Люди, хорошо разгадывающие кроссворды, не всегда умны. Быстрым поверхностным сознанием легко манипулировать. Никто никогда не ищет дальше десятой ссылки поиска. «Окей, Гугл, что такое Вторая мировая война?» «А, ясно, американцы победили Гитлера, используя Супермена, понятно. Ролик на 5.45 смотреть не будем. Три минуты я еще оселил бы, а тут какой-то длинный». Пешеходная тропа. Профессор Щукин воскликнул радостно. «Слушайте, у меня гениальная идея. Почему бы не проложить через всю Россию пешеходную тропу?» До Владивостока. Типа такой дороги из желтого кирпича, как у Элли, волшебники изумрудного города. Именно пешеходная но лучше с велодорожкой. Аналог, ну, допустим, Большая Севастопольская тропа. Только она 120 километров, а тут будет тысяч 15-20. Она будет такая, типа елочки. От каждого города идет ветка главной тропе. Первоначально надо запускать тропу Москва-Питер, потом от Питера до Нижнего Новгорода, и так дальше от города к городу, пока не составится большой маршрут. Вообще-то это можно сделать сравнительно дешево. Но можно сделать национальный проект. Будет очень круто. Хороший движух начнется. Программное произведение. Профессор Щукин сказал, «Литературе...» Есть такая интересная вещь, называется «Программное произведение». Оно не имеет никакого отношения к школьной программе. Программное – это самое первое, с которого начинается некая новая ветвь литературы. В нем должно присутствовать нечто новое и поражающее умы как читателей, так и других писателей. Новая грань, тема, подача материала и так далее – Причем, что самое странное, программное произведение совсем не обязательно будет литературно сильным. Как раз оно будет не очень сильным. Скорее, намечающим. Самые сильные произведения в этом жанре появятся позднее. Паровоз пятого поколения всегда круче провичка первого поколения. Но ведь используют его базовую технологию. «Бедная Лиза Карамзина». Сейчас студенты читает ее с кривой улыбочкой. Жила девушка, полюбила молодого человека с распространенным русским именем Эраст. Не сложилось. Эраст пособирал с ней цветочки и бросил. Лиза с горю утопилась. Эраст зело призадумался и совместно с автором изрек. И крестьянки любить умеют. Мысли, конечно, не сильно новые, особенно для дворян, воспитанных при Екатерине Второй. Но какие моменты, Лиза, не очевидны для нас и очевидны для современников? Первое. Книга из наших времен, конкретика, узнаваемость места действия, Робьевы горы, Москва-река и так далее. Но этого не было в литературе. Привязки к знакомым местам. Второе. Отказ от жесткой схемы классицизма. Разработка средств выразительности, сентиментальной литературы. Адресация к чувствам. Третье. Попытка создания литературного языка. Пока что это картон, но из него возникнут повести Белкина-Пушкина. Из Белкина появится Гоголь, из Гоголя появится ранний Достоевский и так далее. Но основа в Карамзине. Другие программные произведения. Эдгар По. Убийство на улице Морг. Вещь пугающая. Несколько даже пограничная. С этого небольшого рассказа писатели поняли, что если хорошенько напугать читателя, то он твой. И стали квасить литературу сильными эмоциями любого ряда. Но с завязкой на пограничный страх. Короче, Шиза с опорой на реализм. Бедная Лиза с добавлением бензопилы. Эйрастом маньяком. Стивен Кинг. Он тут весь с рогами и копытами. В Эдгари По. Стругацкий пикник на обочине. Книга сама по себе нашаривающая, но стала бедной Лизой для сотен произведений позднейшей фантастики. Ранее Ахматова, песня последней встречи», «Сероглазый король» и так далее, целиком почти программно. Она в основе женского начала в поэзии. Крайности, страсти, тоска, эмоциональные перепады. Ну, как сейчас у женщин. «Муж или тиран, или тряпка, переходных состояний нет. То есть, если не тиран, то уже тряпка. Не тряпка, уже сразу тиран. Вот это вот открытие ранее Ахматовой. Точнее, пришло раньше, но она первая материализовала идею. Позднее Ахматово — это совсем другое». «А мысль какая? А то сорок секунд до конца лекции?» — спросила аспирантка Лена, отрываясь от тетради. «Да нету мысли». Сказал Щукин. «Программность, она о программности есть. Сказать, что нужна позитивная программность, вот мы вам премию за нее дадим, так это так не работает. Писатель, боюсь, сам до конца не понимает, какие коробочки открывает».